Сол и Дот были вынуждены буквально вжаться в заднюю стенку кабины лифта, чтобы освободить пространство для дамы в очках, облаченной в шикарное меховое манто, и для ее приятельницы в шляпе с широченными полями. В кабине сразу же повис ядовитым облаком насыщенный аромат сразу нескольких парфюмов, которыми дамы, судя по всему, обильно окропили свои декольтированные туалеты из крепового шелка. Сол не выдержал первым и сдавленно кашлянул в кулак. Дот молча уставилась в стенку кабинки, с трудом сдерживая смех, что было довольно трудно, ибо все стенки кабинки были увешаны зеркалами. Дамы с ярко выраженным американским акцентом бойко щебетали друг с другом. Когда они вышли, Сол не удержался от реплики. Фу, и что это было? У меня в горле першит и щиплет от этих ароматов. Под страхом смерти не стал бы покупать ничего из того, что они нам только что здесь прорекламировали. Мальчик лифтер в униформе, заложив руки в белоснежных перчатках, за спину, изо всех сил старался напустить на себя невозмутимый вид. Его участие в разговорах пассажиров не предусматривалось, но Сол, глянув в зеркало, поймал легкую улыбку, промелькнувшую по лицу подростка. «Впрочем, я полагаю, избыток парфюма на покупательнице — это еще не самое страшное из того, с чем можно столкнуться, работая здесь. Я прав?» — обратился он напрямую к мальчику. Мальчик ответил ему на кухне, на том же диалекте, на котором разговаривала и Дот. «Вы абсолютно правы, сэр. Порой от людей не пахнет, а просто воняет всякими парфюмами. Невозможно дышать». Он помахал у себя под носом своей белоснежной перчаткой, словно пытаясь разогнать ядовитые пары, все еще витавшие в кабине лифта. Дот была готова расцеловать этого милого мальчугана, который так легко и непринужденно пошел на контакт с Солом, не испугавшись цвета его кожи. Она даже на время забыла о том досадном эпизоде с таксистом, который изрядно испортил ей настроение. Лифт вздрогнул и замер. «Приехали, четвертый этаж. Но «Ну вот мы и на месте», — бодро объявила Дот. «Имейте в виду, задерживаться надолго не будем. Просто посмотрим и тут же уходим. Договорились?» «Хорошо, как скажете». Солв вскинул вверх обе руки, давая понять, что он полностью сдается на милость своей спутницы. «Мисс Симпсон?» — Вот уж не ожидала увидеть вас здесь сегодня. У вас же, по-моему, выходной. Такое впечатление, что эта корова специально караулила ее на этаже. Меньше всего на свете Дот хотела бы сегодня столкнуться с мисс Блайт. С кем угодно, из числа тех, кто трудится в галантерийном отделе или в других службах универмага, но только не с нею. Мисс Блайт посмотрела на Дот своими маленькими свинячьими глазками, посверкивавшими за стеклами очков в роговой оправе. Как всегда, пышные формы были втиснуты в явно узкую для столь объемной талии юбку из поплина и комплект двойку, тесно облегающей грудь. Полные ноги, обтянутые шелковыми чулками, обуты в туфли на высоченных каблуках. Это почему-то напомнило Дот комичное сходство мисс Блайт с такой маленькой, но норовистой скаковой лошадкой. Конечно, думать так про коллегу не очень хорошо, и Дот понимала это. Но уж больно мисс Блайт была вредной особой. И Дот всегда от нее доставалась, как, впрочем, и всему остальному младшему персоналу, да и всем остальным, кто был ниже ее по должности. Мисс Блайт работала в отделе кадров, а потому зверствовала по полной. Барбара и Дот вообще пришли к выводу, что во всех кадровых службах селфриджес нет более вздорного человека, чем мисс Блайт. Судя по всему, для нее не было большего удовольствия, чем наказать работника по административной линии или даже уволить его за малейшую провинность – «Да», – промямлила в ответ Дот, – «но сегодня я пришла сюда просто как покупатель, надо кое-что купить». «Вижу, вижу», – мисс Блайт окинула изучающим взглядом спутника девушки. «Не приходилось сомневаться, что в течение часа новость о том, в чьем сопровождении Дот явилась в Универмаг в свой законный выходной, станет самой обсуждаемой на всех этажах Селфриджес. Ну что ж, завтра потолкуем, какой сегодня чудесный день». Дот очень хотелось вспылить в ответ, спросить, о чем таком эта Мигера собирается толковать с ней, но, если честно, она панически боялась не только предстоящего разговора, но и самой мисс Блайт. Сол, между тем, неспешно расхаживал вдоль прилавка, рассеянно разглядывая выложенный товар и, к счастью, для самой Дот не обращая никакого внимания на обеих женщин. Потом он увлекся разглядыванием миниатюрных пуговичек цветослоновой кости, аккуратно разложенных в зависимости от своего размера и величины, в ящике со множеством отделений. После чего стал пробовать на ощупь эластик и матки с тесьмой, перебрал стопку бумажных выкроек, с помощью которых любая домохозяйка, имеющая в своем распоряжении швейную машинку «Зингер» и шпульку ниток, может сварганить себе все, что угодно, начиная от обычной прихватки для кухонной плиты и кончая свадебным платьем для невесты. Наконец, он долго любовался рулонами самых различных тканей, разложенных на стеллажах за прилавком в строгом соответствии с их цветовой гаммой и фактурой. Дот незаметно подошла к нему сзади. «Я каждый день любуюсь этой панорамой», — призналась она. «Столько красивых тканей, и все это так похоже на радугу?» «Понимаю», — откликнулся он, не отрывая взгляда от созерцания тканей. «Бедняжка! Разве она может представить себе настоящую радугу? Такую, какая зависает над цент после дождя, когда из-за туч вдруг неожиданно появляется солнце. Вот и получается, что рулоны разноцветных тканей и есть пока ее радуга. А какой цвет вам нравится больше всего?» «Даже не знаю», — смутилась Дот и бережно тронула рукой рулон с дамаском. «Сразу так и не скажешь, но, пожалуй, темно-розовый». Потом ее пальцы скользнули по рулону с небесно-голубой тканью, а вот этот цвет напоминает мне чистое небо в солнечный летний день. «Отличный выбор и цвет чудесный, почти похож на цвет неба над Сент-Люсией. Давайте купим немного этой ткани». «Зачем?» — тут же разволновалась Дот. Отрез материала, она знала, это наверняка обойдется ей в зарплату за несколько дней работы. «Да сам не знаю зачем. Смоделируйте себе какой-нибудь фасончик. Вы же говорили, что хотите стать дизайнером. Ради всех святых. Не начинайте все снова. Все эти разговоры уж точно не здесь их стоит вести». «Привет, Дот!» Барбара стремительно надвигалась прямо на них двоих, прижимая обе руки к своей впалой груди. Ну вот она остановилась, слегка повела бедром и чуть-чуть подала вперед носок одной ноги, замерев перед Солом в неком подобии балетной позы. — Так это он? Тот парень, что музицировал на фортепиано, ну, в тот вечер? — Да, Барбара, — тяжело вздохнула Дот. — Кстати, он не глухой, правда ведь? — она повернулась к Солу. Тот энергично закивал головой в знак согласия, пока еще не оглох. Барбара внимательно оглядела Соло, потом прошлась одной рукой по голове, после чего принялась теребить кончики своих волос, словно желая удостовериться, что с ее стрижкой все в порядке. «Не думала, что он такой высокий», — тут же подсказала ей Дот. «Такой экзотичный», — откликнулась Барбара, не пожелав воспользоваться предложенной подсказкой. Несколько секунд все трое молчали, но вот Сол слегка откашлялся, «А где вы работаете?» — немедленно набросилась на него с вопросами Барбара. «Я служу в армии». «В какой армии вы служите?» «В армии Великобритании. Но вы же не англичанин. Вы и говорите с другим акцентом». Дот почувствовала, как краска бросилась ей в лицо. Стыд-то какой. «Нет, все же ее лучшая подружка может быть порой очень несносной. Это правда, я не англичанин. Я родился и живу на острове Сент-Люсия» но наш остров является частью Британской империи, и у нас с вами даже одна королева». «Да что вы говорите!» — совершенно искренне удивилась Барбара и с некоторым вызовом подбоченилась, взглянув на соло с откровенным недоверием. Тот лишь весело рассмеялся, глянув на ее немного воинственный вид. «Правду! Я говорю вам истинную правду! Я военный и служу, защищая и вашу страну, и королеву, хотя в ближайший год воевать точно не собираюсь». «Я приехал сюда в составе военной комиссии от острова Сент-Люсия как сотрудник военного аташе. О том, что вся военная миссия состоит из одного человека, который одновременно является и его начальником, и тем самым военным аташе и его отцом, Сол благоразумно умолчал. «Понятно». Несколько растерянно бросила Барбара. «Ну и дела. Не сойти мне с этого места, Дот. Но этот парень умеет запудрить мозги, когда захочет». «Еще раз напоминаю, Барбара, что этот парень тебя отлично слышит». Наконец разозлилась Дот. «Барбара», — окликнул девушку Сол, — «а вы нам не поможете? Мы бы хотели купить немного ткани, вот этой, такой красивый небесно-голубой цвет». «На что конкретно вам нужна эта ткань?» — поинтересовалась у него уже профессиональным голосом Барбара, слегка наморщив носик. Сол глянул на Дот и, по умоляющему выражению ее глаз потому как она едва заметно качнула головой, понял, что своей заветной мечтой Дот не поделилась даже с лучшей подружкой. «Да так, ни для чего конкретно. Просто иногда хочется иметь рядом хоть что-то, что напоминает тебе о ясном летнем небе. Вам так не кажется?» Барбара разразилась громким смехом. «Мало ли что, кому и как кажется. Но ну и дела, Дот. Да он у тебя самый настоящий поэт, не сойти мне с этого места». «Барбара, прекрати немедленно! Сол тебя прекрасно слышит!» «Хорошо, хорошо, прекращаю, только не кричи на меня, пожалуйста!» Она положила рулон голубого ситца на прилавок и выровняла края ткани металлическим метром. «Куда сейчас путь держите?» Дот бросила взгляд на Сола. «Как-никак, а сегодня он ее гость, ведь Лондон — это ее родной город!» «Еще точно не решили, может, совершим небольшую прогулку по парку?» «Отличная идея», — обрадовался Сол. «А вы быстро ходите? Бегает то он наверняка очень быстро». Сол слегка склонил голову набок, видно, пытаясь разуметь, в чем суть подвоха в том вопросе, который задала ему Барбара. «Понятия не имею, как я хожу. Вполне возможно, что и быстро. А вот бегаю я действительно быстро. Но почему вы спрашиваете?» «Мой отец говорит, что у всех черных в ногах имеются дополнительные кости и мускулы». Вот поэтому они все такие отличные бегуны». Барбара начала разматывать рулон с тканью, а Сол всецело ушел в созерцание процесса. Он тяжело дышал, уткнувшись носом в свой носовой платок. Видно, боялся, что сорвется и нагрубит подружке Дот. Дот же не могла дождаться, когда все наконец закончится, и они смогут уйти. «Ну как вам она?» — поинтересовался она у Сола на обратном пути. «Немного бесцеремонно, да?» Прелестная девушка, настоящее сокровище. Прогулка по гаит-парку сопровождалась самыми разными разговорами. Они проговорили всю дорогу, не чувствуя взаимной неловкости или скованности, говорили свободно без обиняков, как два человека, которые давно знают друг друга, и у которых за плечами не просто крепкая дружба, но и совместно нажитый житейский опыт. Но не удивительно ли это, размышляла про себя Дот? Такое стремительное сближение. Совместная прогулка по Лондону завершилась традиционным чаепитием и поеданием пирожных в кафе отеля «Леонс Корнер Хаус». Над городом уже сгущались сумерки, последние всполохи уходящего дня освещали небо, окрашивая его в розоватый цвет. Но ноги стыли, ибо тротуар оставался холодным и даже слегка подмерз. Сол между тем с интересом разглядывал ярко-красные автобусы, снующая по улицам города, пытаясь определить по табличкам конечный пункт их назначения. Многие названия были ему знакомы по книгам, по кинофильмам. Трафальгарская площадь, например, или Гринвич, или Хайгейт, пешенебельный жилой район, расположенный в северной части Лондона, или тот же Эмбанкмент, как называют район вокруг набережной Темзы, В принципе, можно садиться в любой из этих автобусов, и он довезет тебя до нужного места. Огромный город. Что сразу же напомнило Солу о том, как же крошечно мал его родной остров Сент-Люсия, всего каких-то 27 миль из одного конца острова в другой. Дот поглубже упрятала подбородок в ворот пальто. Холодно. А как вы относитесь к кинам? К чему, к чему?» Дот рассмеялась. «Но «Ну, в кино вы любите ходить? Смотреть всякие там фильмы?» «Ах, фильмы! Конечно, люблю, еще как люблю. А что показывают?» «Да какая разница! Просто мне еще не хочется возвращаться домой!» Дот, как всегда, была честна и предельно правдива. «Какое приятное совпадение! Представьте себе, мне тоже не хочется!» Дот побежала вперед. Сол рассмеялся, мысленно повторяя слова, только что сказанные девушкой – Так удивительно, что их мысли и желания совпали. Поплотнее запахнув пальто на груди, он заторопился вслед за Дот. По завершении сеанса они вышли из кинотеатра и, прошагав керзон стрит свернули в сторону станции метро Лаймхаус, что в восточном районе Лондона. Время близилось к десяти вечера. Родная улица Дот, Роупмейкас Филдс, утопала в темноте. Чему лично Дот была только рада. Еще не хватало, чтобы сол Лицом к лицу столкнулся с миссис Харрисон, и та бы испепелила его своим ненавидящим взглядом. Но это в том случае, если Сол вызовется провожать до до порога дома, то есть потащиться вместе с ней в самый дальний конец улицы. Легкое море светало в воздухе, то ли дождь, то ли просто туман. Влажные камни мостовой поблескивали в тусклом свете уличных фонарей. Ночные шторы в большинстве домов были уже опущены, и лишь кое-где пробивался свет из-за неплотно задернутых драпри. И эти крохотные лучики, отбрасывающие световые дорожки на мокрую мостовую, казались ослепительно яркими на фоне окружающей тьмы. Сол небрежно прошелся рукой по бледно-голубому капоту припаркованной машины возле дома номер 29, «Остин Мини», седьмая модель. Единственная машина на всей их улице, хозяин, очень умный мальчишка, живущий в этом доме. Но сейчас, согласно сведениям, полученным от миссис Харрисон, его дома нет. Учится в каком-то университете, грызет гранит науки, да и сам, по ее словам, собирается заниматься науками. Сол машинально заглянул внутрь салона, посмотрел на обтянутое кожей и сиденья и представил себе, каково это мчаться на таком автомобиле по песчаному бездорожью, на какой-нибудь самый дальний пляж, раскинувшийся на юго-западе Сент-Люсии. Сол проводил Дот только до ворот дома, как она сама о том и попросила, и ни шагу дальше. Он напустил на себя абсолютно равнодушный вид, старательно отводя глаза от созерцания окружающего пейзажа. Узкая улочка, вереница крохотных домиков, буквально прилепившихся друг к другу вдоль тротуара. К тому же в воздухе явственно ощущается слабый запах серы. Да, нищета. Бедность так и прет из всех углов. И пахнет бедностью. Нет, совсем не это ожидал он увидеть в Лондоне. Конечно, и у них на Карибах полно нищих. Многие даже обитают прямо на улицах. Но все же такая убогость. И где? В столице Великобритании. На какое-то мгновение Сол вдруг представил родительский дом Жасминхаус, выстроенный на самой вершине холма с видом на воды залива и бухты родни Бей, А там, на горизонте, виднеется горная гряда Питтонов. Он представил себе густые заросли жасмина, благоухающего по ночам своим дивным ароматом. Широкая терраса, окольцовывающая их дом со всех сторон, утопает в кустах жасмина, отчего воздух в доме, особенно в ночные часы и рано утром, всегда напоен сладковатым, немного пьянящим запахом цветущего жасмина. Этот запах волнами проникает через окна и распространяется по всем комнатам. Он пробивается через плотные створки белоснежных, только что выкрашенных ставен. Он окутывает своим благовонием занавески на окнах, которые едва колышутся под слабыми порывами бриза. Этим запахом уже успел пропитаться тончайший французский муслин, из которого изготовлены балдахины над массивными кроватями из красного дерева. Кажется, стоит только провести пальцем по простыням, и запах жасмина с новой силой заполнит всю комнату. Наверное, впервые в своей жизни Сол вдруг по-настоящему осознал все преимущества роскоши, среди которой он вырос. Спасибо вам большое за этот день, который вы провели сегодня вместе со мной. Спасибо, что показали мне город. И вообще спасибо за все. Сол слегка ударил каблуком о кромку тротуара. «Нет, это вам спасибо», — растроганно воскликнула Дод. «Великолепный был день. И спасибо за ткань. Я все тщательно обмозгую и обязательно придумаю такой фасон, который будет не хуже самой ткани. Что-нибудь такое необычное, такое, что всегда будет напоминать мне об этом дне». «Вот и чудесно, как это там поется в песне. Как цветут клевера по лугам, так и я с каждым днем расцветаю». Дот улыбнулась, услышав знакомые слова любимой песни. «Да, расцветаю», — повторила она задумчиво. «Знаете, какая мысль только что пришла мне в голову?» — неожиданно воскликнул Сол. «Отныне я буду звать вас Кловер. Ведь Кловер означает клевер. А что может быть прекраснее цветущего клевера на лугах? А тут всего лишь какая-то Дот. Точка, точка, точка, запятая. Как-то все это мелко, незначительно, недостойно вас». Дот снова улыбнулась. «Всю свою жизнь она именно таковой себя и воспринимала, мелкой и незначительной. Кловер. Звучит красиво. У нас бытует поверье, что цветы клевера многим приносят удачу», — тихо промолвил Сол. «Но главное, отныне ваше имя будет напоминать мне нашу любимую песню». «Не думаю, что я уже успела принести кому-нибудь удачу», — чистосердечно призналась Дот, — немедленно просияв лицом не столько от того, что ее имя будет теперь ассоциироваться с удачей, сколько потому, что он сказал «наша любимая песня», тем самым как бы связав их друг с другом. Она взглянула на Соло и широко улыбнулась ему, прижимая к груди бумажный пакет с небесно-голубой тканью и начисто забыв о своем намерении строго держать дистанцию. Сол слегка подался вперед и выдохнул тоном заговорщика. «Ненавижу прощаться». «Для меня самый ужасный момент любого свидания — это расставание. Если честно, то я с самого утра со страхом ждал наступления этого момента». «Вот как? Значит, по-вашему, у нас с вами уже было свидание, а я-то думала, что просто помогаю вам получше узнать наш город». Сол застенчиво улыбнулся. «Знаете, у парней тоже есть свои проблемы, и немалые. Ведь изначально считается, что мы сильный пол, должны играть первую скрипку в отношениях с девушками» но я всегда почему-то теряюсь в самые ответственные моменты начинаю лихорадочно соображать что лучше наклониться и поцеловать девушку запечатлеть на ее лице так сказать легкий прощальный поцелуй или же просто ограничиться рукопожатием вот и сегодня ужасно боюсь все испортить и одновременно ужасно не хочется терять шанс что ж по моему сегодня ваши шансы как никогда велики дот бросила на соло мимолетный взгляд да. «То есть я могу расценить ваши слова как приглашение к...» Сол обхватил ее рукой за талию и привлек к себе. «Вы все правильно поняли», — прошептала в ответ Дот. Сол медленно прошелся рукой по ее тонкой шее, потом коснулся обеими руками ее волос. Шелковистые пряди заскользили у него между пальцами. Резким движением он притянул лицо девушки к своему и закрыл ей рот поцелуем. Дот поднялась на цыпочках, чтобы стать вровень с ним — и тоже прильнула к губам Сола, И оба одновременно улыбнулись, когда их носы коснулись друг друга. «Увидимся», — спросил он у нее шепотом, осторожно пройдясь пальцем по овалу ее лица. Она лишь молча кивнула в ответ. Все внутри нее трепетало от радости, пела и смеялась от возбуждения, даже комок к горлу подступил, мешая говорить. «Кловер», — окликнул ее Сол, все еще стоя на улице, — и наблюдая за тем, как она возится с замком входной двери. «Что?» — отозвалась она и замерла в счастливом предвкушении. «Ничего. Я просто хотел произнести вслух твое новое имя». «Дурачок!» — ласково прошептала она, хотя, конечно, в глубине души была счастлива еще раз услышать свое новое имя. «Звучит просто как музыка. Кловер». Она открыла дверь, вошла в дом, и, опершись спиной на стекло, замерла. Сердце билось, готовое вот-вот выскочить из груди. «Дот, это ты, доченька?» Услышала она из задней комнаты голос матери. «Как прошел день?» «Я уже начала волноваться. Папа тебя не дождался. Пошел наверх спать. Постарайся не шуметь, ладно?» «Ты что-то припозднилась, однако. Чай пить будешь?» Дина рисовала тебе картинку, вазу с фруктами. «Рисунок лежит у тебя на кровати. А ты хоть ела сегодня?» «Надеюсь, ты не возилась с ним весь день? Вечером встречалась с Барбарой, да?» Дот сделала глубокий вдох, пытаясь унять сердцебиение. Потом она приложила пальцы к губам и осторожно потрогала крохотный синячок на нижней губе. Это все, что осталось ей на память от их первого поцелуя. Волшебный поцелуй. Она снова прикоснулась к ранке и вдруг явственно ощутила теплоту дыхания. Соло, в тот момент, когда его красивые губы слились с ее губами в страстном поцелуе. Разве может мама вообразить себе, что пять минут тому назад ее дочь и весь тот мир, в котором она существовала до сих пор, все это изменилось за одну секунду и кануло в небытие? Жан продолжала что-то щебетать о своем домашнем, но ее монолог воспринимался дот как некий посторонний шум, мешающий думать о главном. Ей даже не хотелось вникать во все подробности того, о чем рассказывала ей мать. В ее голове продолжали ненавязчиво звучать слова любимой песни «Ты мечта, что сбылась на его, я щеки твоей нежно касаюсь». И перед ее мысленным взором снова возникло красивое лицо Соло. Огромная кария глаза, слегка подернутая влагой и завораживающая своей глубиной, жемчужно-белые зубы и такой нежный, такой долгий, и такой сладкий поцелуй».